Однажды, ремонтируя мебель в зале неизвестности, нянь Дадай и Юлян стали свидетелями того, как их второй шишу с ревом спускался с вершины горы, будто сбежавшая дикая собака. «Оставь меня! Я хочу уйти в уединение! Уйти в уединение!» кричал он. Нянь Дадай и Юлян удивленно переглянулись. В конце концов, они еще не знали, что значит «уйти в уединение». Прежде чем звуки его голоса стихли вдали, Льюнь, словно ветер, влетел в безымянную пещеру, лежавшую на полпути со склона, и, протянув руку, ловко запечатал вход. Но в следующее же мгновение с неба опустился сияющий меч, полностью разрушив запрет, созданный неизвестным старейшиной. Глава Янь, наконец, показал свое истинное лицо — лицо человека, одержимого жаждой убийства. Полное обожание нянь Дада легко толкнул Юляна локтем и воскликнул. «Боже мой, твой учитель действительно хорош!» Но Юлиан предпочел промолчать. Порой ему казалось, что они с нянь Дада должны были поменяться учителями. Так они смогли бы избавиться от чувства, что один из них ошибся дверью. Спасаясь от неминуемой гибели, Льюнь завыл еще громче. «Учитель!» — Да Шусюн собирается убить человека! Прошу вас, откройте же глаза и посмотрите на это! Вы так рано ушли! Никто, кроме вас, не в силах его контролировать! Больше некому отвечать за ваших учеников! И теперь он обрел власть и может одной рукой закрыть все небо! Боги, помогите!» Нянь Дада был ошеломлен. Впервые он услышал такие отчаянные вопли. Юлиан поднял голову и посмотрел вверх увидев в горном лесу красный отблеск. Это Лу... Нет, младшая Шишу Хань Тань и белый журавль спокойно проскользнули мимо. Спустившись ниже, девушка заняла удобное место, желая понаблюдать за шумихой, чтобы при этом не попасться никому на глаза. Сколько еще раз жизнь подарит им такой изощренный опыт? Когда городские ворота охватывает пожар, даже рыбе в пруду приходится несладко. Но Юлиан был совершенно спокоен, решив последовать примеру своего старшего, он заставил нянь Дада опустить голову и быстро закрыл двери зала неизвестности. Две пары глаз, одни сверху, другие снизу, с любопытством подсматривали в щель между створками. Похоже, для осиротевших детей это была очень долгая история. Одним словом, все это случилось из-за того, что Льюнь напился дешевого вина так что преследовали и били его совершенно заслуженно. Это были первые дни праздника середины осени. Кроме Чинтяни все на горе немного выпили. Увидев у Льюни книгу о различных заклинаниях, Чинтян хотел было одолжить ее, чтобы прочитать, но как только он открыл ее, из книги выпала закладка. В этот момент второму брату можно было смело отправляться в Нирвану. Это оказалась та самая записка, которую Ли Юню передал Янь Джиннин. Записка об эликсире чистого сердца. Разумеется, Чин Тянь сразу же узнал почерк их Даши Однако он не стал принимать это близко к сердцу. Он просто спросил. Услышав его слова, Ли Юнь жутко растерялся. Юноша уже был изрядно пьян, и вопрос поставил его в тупик. — Даши — Да, Шисюн, это не моя вина, что у тебя снова неприятности. чинь удивился, но не сказал ни слова. Он лишь случайно упомянул об этом и, услышав ответ, захотел узнать, что это было. Но позже, на следующий же день, Чинтянь отправился в уединение на вершину горы, чтобы попрактиковаться с мечом. За все это время он так и не появлялся у дверей павильона Цинай. Любой, кто решил бы подняться на вершину горы, чтобы помешать его уединению, должен был приготовиться к тому, что Шуанчжэнь сбросит его вниз. Вершина горы Фуяо, похоже, превратилась в царство холода и снега. Еще пару дней, и жители, лежавшие у подножия деревни, начали бы рассказывать страшные истории о том, что у хозяина священной горы умерла жена, и волосы несчастного побелели за одну ночь. Енджинмин места себе не находил. Он ничего не мог поделать с Чинтянем, поэтому у него попросту не осталось другого выбора, кроме как заполнить собой горы и долины, отправившись выслеживать во всем виноватого Лиюня. Примечание: заполнять горы и долины образно в значении заполнять собой все, быть повсюду. Помогите! Убивают Шеймей, третий Шиди! кричал Лиюн. В глухом горном лесу, лужа, притворяясь мёртвой, гладила по шее белого журавля. «Сдаётся мне, вернуться на задний склон горы и отправиться сражаться в долину демонов будет куда безопаснее, тебе не кажется?» — с тревогой произнесла девушка. Белый журавль потерся о её ладонь, будто поддержав решение лужи вернуться и узурпировать трон. Лью не сдал свирепый рёв. Но звучало это так, словно кто-то пытался прирезать свинью. «Вы бессовестные люди! Лужа! Я приложил столько усилий, чтобы поставить тебя на ноги, а ты бросаешь меня на произвол судьбы! Сяо Цань! Неужели у тебя хватит духу позволить старшему брату, которого ты сам вынудил и соблазнил, пойти за тебя на такое преступление?» «Ах! Ах! Да, Шисюн, это была моя ошибка!» Я бы не посмел! Пожалуйста, пощади мою собачью жизнь!» Но вдруг вой Юня и разрушение Янь-Джельмина внезапно прекратились. Нянь Дада с сомнением посмотрел вверх и увидел своего грациозного учителя, похожего на изгнанного с небес небожителя. Чинь-Тянь стоял на огромной скале с мечом в руке и холодно наблюдал за этим фарцем. «Похоже, мой учитель явился, чтобы спасти мир произнес Нянь-да-да. -да. Глава Янь, не растеряв при этом своего высокомерия, вмиг превратился из холодного, как лед, дьявола в мягкого и скромного юношу в белых одеждах. Он опустил брови и воскликнул. — Сяо Цань! Чинь-тянь, непонимающе, посмотрел на него. Примечание — опустить брови, образно в значении покориться, подчиниться. Ян-Джиньмин нервно ковырнул землю носком сапога. Весь его вид говорил о снисхождении и уговорах. Он сдержанно кашлянул. — О, забудь об этом! Я все тебе объясню! чинь усмехнулся и медленно ткнул Шуань-Джиньям в землю, приготовившись внимательно слушать. Ян-Джиньмин облизнул сухие потрескавшиеся губы. Он прекрасно знал, что последствия употребления эликсира чистого сердца были слишком ясны. Здесь нечего было объяснять. Но что бы Янь-Жельмин не сказал, чем больше он бы не рассказывал, Чинь-Чянь становился все мрачнее и мрачнее. Глава Янь на мгновение лишился дара речи. Наконец, решив, будь что будет, он поставил себе цель идти до конца. Юноша указал на Льюня и толкнул его вперед. Это он добавил масло с уксусом, чтобы посеять смуту. Я передал ему эту записку, чтобы попросить сделать для меня несколько обычных пилюль. Лиюнь, ты так желаешь принести в мир хаос? Я ведь и дня не могу прожить без глазных капель, не так ли? С самого детства твои помыслы были нечисты, потому ты так ничего и не добился. Примечание. Добавлять масло и уксус. Образно приукрашивать факты. Искажать действительность, преувеличивать. Янь Мин имел невероятный талант выдавать чёрное за белое и, указывая на оленя, называть его лошадью. Примечание – показывая на оленя называть его лошадью, образно выдавать чёрное за белое, сознательно извращать истину, дурачить. Сказав это, он едва сам себе не поверил. Сперва он во всей красе демонстрировал свою слабость. Но в тот момент, как он согласился, что во всем виноват Ли Юнь, его настроение тут же переменилось. Ли Юнь высунул голову из пещеры, вход в которую был только что уничтожен заклинателем меча, и подумал. «Может, еще не поздно предать этот клан?» Ян Джин Мин злобно посмотрел в его сторону. Ли Юнь тут же вжал голову в плечи, и решительно наступил на горло собственной совести. — Не так ли? Сяо Цань, пилюли о которых просил меня Даши Сюн, были средством от расстройства живота. Это помогает лучше приспосабливаться к новому климату. К эликсиру чистого сердца это не имеет никакого отношения. Это все… я… я не знал, что говорю. «Согласно правилам клана, я заслуживаю того, чтобы глава собственноручно убил меня. Ой!» Прицельным ударом изначального духа Ян Джельмин ловко опрокинул Лионе на землю. Внутренний Чин Тянь все больше и больше закипал, но внешне он по-прежнему был спокоен и безразличен. Он чувствовал, что Ян Джельмин не только не желал признавать свою ошибку, но и научился врать, не моргая. К этому Чин привыкнуть не мог. Увидев, что чинь развернулся, намереваясь уйти, не попрощавшись, ян джинь поспешно окликнул его. «Подожди! Что ты собираешься делать?» Но чинь даже не оглянулся. «Да, Сюн, я собираюсь спуститься с горы и отправиться в путешествие на сто лет». Ян-Джинь-Мин опешил. Он, наконец, почувствовал, что шутка вышла из-под контроля. Льюни, прятавшиеся в отдалении лужа, были ошеломлены. Не в силах больше занимать позицию стороннего наблюдателя, лужа вместе с белым журавлём спустилась вниз. Если её ши действительно решит уйти, на горе Фуяу не останется никого, кто смог бы пресечь злодеяние главы. Но даже этого будет недостаточно. — Третий ши не уходи! — закричала девушка, и её крик казался таким пронзительным, что любой, кто услышал бы её голос, непременно разрыдался бы. Губы Янжимина слегка шевельнулись, и в глубине его сердца поднялось странное неуловимое чувство. Их шимея не зря появилась на свет, и пусть обычно она только и делала, что бездельничала, но в нужный момент она твердо стояла на своем. Лужа тут же расправила крылья, преграждая Чинтяню путь. Лицо девушки было залито слезами. — Если хочешь уйти, возьми меня с собой! Ян Джин Мин лишился дара речи. С ума сойти! В этом клане не было никого, кто не переметнулся бы на сторону противника. Вдруг посреди всего этого хаоса с заднего склона горы донесся пронзительный крик. Все участники ссоры разом замерли и прекратили скандалить. Чинчянь вскочил на клинок и всего за несколько мгновений оказался на вершине. В глубине далекой пещеры было неспокойно. Из-за сильной вибрации по поверхности всегда неподвижного холодного омута пошли белые волны. — В чем дело? — тихо спросил Чинь-Тянь. джинь на мгновение прислушался и задумчиво произнес. — Похоже, в Долине Демонов что-то произошло. Как странно. В этот самый момент они увидели, как холодные воды омута разделились надвое, и в образовавшемся проходе появилась Зепэн-Джинь-Джинь. Казалось, она совершенно не изменилась за эти сто лет. Взгляд старой курицы все еще был острым, как у сокола, однако теперь для стоявших перед ней заклинателей он больше не имел той устрашающей силы. Ян Джимин снисходительно посмотрел на нее, ожидая, что она скажет. Его лицо оставалось холодным и равнодушным, но нетрудно было догадаться, что юноша блефовал. Кто знает, узнал ли Цзепен в молодом человеке, того, кто сто лет назад грозился сделать из ее перьев метелку. Она посмотрела на стоявшую неподалеку лужу, а после вежливо поклонилась и сказала. — Не так давно в долине демонов вспыхнуло восстание. Король демонов погиб. Но вам не стоит в это лезть. Я прошу главу на время закрыть проход на гору. Новость пришла внезапно, но в ней не было ничего удивительного. С давних времен смена власти сопровождалась кровопролитием и убийствами. Никто не мог с уверенностью сказать, был ли нынешний король тем же, что правил в тот год, когда они отправились в Долину Демонов, искать Ханьюаня. Ян Джимин слегка нахмурился. Он стоял на вершине горы, заложив руки за спину. «Спасибо, что сообщили мне. Если мы сможем чем-то помочь Долине Демонов», Прошу вас, скажите мне об этом, Дзепен Джиньжей. Это прозвучало несколько высокомерно. Ян Джиньмин никогда не пользовался уважением у демонов долины. Но все же Дзепен знала, откуда у него эта уверенность. Нынешнее поколение кланов Уяо было не слишком процветающим, но их сила была поистине беспрецедентна. Заклинатель меча, достигший уровня Божественного Царства, Заклинатель с полубессмертным телом, переживший множество небесных бедствий. Лужу, унаследовавшая опыт трех тысяч лет совершенствования. Даже самый никчемный из них уже вовсю совершенствовал свой изначальный дух, опираясь на девять звеньев. Не говоря уже о том, что в Нандяне, запугивая всех вокруг, поселился великий демон Хан Юань. Цзепен какое-то время наблюдала за тем, как Ян Джельмин боролся со своими эмоциями. Столько времени прошло, откуда ему было знать, как теперь обстоят дела. Сто лет пролетели, словно по щелчку. В тот год ханьмучунь уже почти превратился в призрака. Даже будь у него в руках печать главы, он не смог бы запечатать всю гору. Тогда ему пришлось придумать правила, призванные не пускать его учеников на задний склон. Ведь если бы небесное чудовище проявило себя... Даже душа господина Баймина не смогла бы вернуться и восстановить равновесие. В своем мире она прожила один-единственный долгий день, а в мире людей в это время сменилось солнце и луна. Стоявший перед ней человек был гордым и сдержанным, а его манера держаться делала его похожим на настоящего наставника. Он больше не был тем ребенком, которого она когда-то знала. Дзепен могла лишь поприветствовать его сложением рукавов. Примечание. Приветствовать сложением рукавов. Женское приветствие, поклон, со сложенными и спрятанными в рукава кистями рук. Спасибо, глава. Затем она медленно возвратилась в холодный омут. Во всей этой неразберихе Чинтя ненадолго забыла о своем гневе. Она попросила запечатать гору, — спросил он. — Просто установить запрет. Не думаю, что кто-то осмелится заявиться в горную пещеру, — ответил Ян Джиньмин. Услышав его самодовольный вздох, чинь наконец вспомнил, что они все еще находились в состоянии холодной войны. Он тут же отвел глаза и иронично произнес. — Ах, Дашусюн снова пытается выглядеть внушительнее. У Ян Джиньмина от страха земля ушла из-под ног. Он вынужден был продолжить притворяться, пытаясь найти выход из положения. «Нет, нет, Гара Фуяо переживает не самые лучшие времена. В прошлый раз учитель потратил часть своей души, чтобы предотвратить назревающую в долине демонов катастрофу. Ты не можешь оставить свой клан в такой момент». посмотрел на него, а затем развернулся и зашагал прочь. Гянь-Джиньмин бросился следом за ним выкрикивая всю дорогу. — Куда ты? Назад в павильон Цинань? — Вот и правильно. Да Шисюн согреет для тебя чашку сливового чая. Мне есть что тебе рассказать. Ты и в самом деле такой избалованный. Сяу подожди меня! Ли Юнь многозначительно молчал. Проводившись новым взглядом, он медленно повернулся к луже, все еще смотревший на холодный омут в улубине горы. — Шимэй, «На что ты смотришь? Я ухожу!» Лужа слегка нахмурилась. В этот момент она выглядела очень серьезной, будто стояла на пороге какого-то важного решения. «Что случилось?» — спросил Лиюнь. Лужа подняла голову. «Второй шисюн! Я хочу отправиться в долину демонов!» Лиюнь остолбенел. «Я небесное чудовище, унаследовавшее демоническую пилюлю!» Почему я должна наблюдать за тем, как долина демонов погружается в хаос? В клане демонов тоже много хороших. Заслуживают ли они быть впутанными в эту войну? Те старые ублюдки только и делают, что чешут языками, говоря, что я приношу несчастье. Но это не так, и я собираюсь позволить им хорошенько себя рассмотреть. Говоря это, лужа выглядела так, словно была с ног до головы объята пламенем и Ли Юнь на мгновение лишился дара речи. Три дня спустя весь клан Фуяо собрался на заднем склоне горы. В руках у лужи была целая куча различных амулетов, о действии которых девушка совершенно ничего не знала. Цена каждого из них была просто заоблачной. Янь Джиньмин безостановочно ругался, вынужденный прибирать за ней беспорядок. — По-моему, тебе просто нечем заняться, — Хорошему человеку незачем желать главенства над всеми птицами. Если тебя там побьют и оставят реветь на улице, домой с жалобами можешь не возвращаться. — Я хочу быть небесным чудовищем и повелительницей демонов, — сердито заявила Лужа. — Глупости, небесное чудовище, ты с самого детства была у нас на виду. Ох, будь же благоразумнее, ты можешь просто прийти в долину демонов и назвать имя своего Душесюна. Никто из демонов не осмелится вызвать недовольство заклинателя меча», — вздохнул Ли Юнь. Не поднимая глаз, Чин внезапно прервал его болтовню. «Мне лучше пойти с тобой», — прежде чем Лужа успела возразить, Ян Джин пронзительно закричал. «Что? Ни за что!» Но несколько мгновений спустя глава я не сам подумал об этом. «Если ты пойдешь, я тоже пойду». Сдавшись, воскликнул юноша. Лужа предусмотрительно молчала. Ее поход превращался в однодневное семейное путешествие. Вдруг высоко в небе промелькнул силуэт огромного черного орла. Какое-то время птица плавно парила в вышине, а после спустилась на землю. Бросив на Янь Джеймина и остальных опасливый взгляд, орел медленно приземлился на другом берегу холодного омута. Его тело было окутано темной энергией и вода в омуте пошла волнами. Орел протяжно закричал, а затем произнес голосом Хан «Я слышал, эти несчастные в долине демонов снова недовольны своей судьбой. Мне пришлось одолжить тело этой птицы. Если не сможешь победить этих отбросов, то погибнешь и больше никогда не вернешься домой». С этими словами Орел резко закричал и, взмыв воздух, приземлился рядом с лужей окинув девушку высокомерным взглядом. Вдруг птица смиренно склонила голову и неохотно позволила луже коснуться себя. Лужа, ханьтань, тут же распахнула свои огромные крылья, и небо вспыхнуло яркими красками. В тот день она вошла в долину демонов в сопровождении огромного орла и трех старших братьев, держа в руках целую гору амулетов. «Я собираюсь завоевать весь мир!» — громко произнесла лужа и, не оглядываясь, взмыла вверх, заслонив собой все небо и поднимая ветер. Наивная маленькая повелительница. «Мир, что за ерунда? Это горная глушь. Ты должна вернуться в день празднования Нового года. Нечего болтаться снаружи. Ты меня слышишь? Или я сломаю твои птичьи лапы?» — недовольно произнес Ян Джан От его речей лужа покачнулась и упала в холодный умуд. Ее завоевательный поход начался с унизительного падения лицом в грязь.